«Если тебе приспичило жить невидимкой, ладно, магистры с тобой. Я готов соврать кофе, будто уродливый демон из неведомого мира отправился домой в его плаще. Не со зла, а просто по рассеянности. И мой приятель изо всех сил пытается вызвать его снова, но пока безуспешно. Зато куча неведомой дряни не пойми, откуда поналезла на заклинание, только успевая отбиваться». Но мы, конечно, не оставляем усилий. Спасибо, сказал я. Круто знать, что ты настолько за меня. Я на самом деле не очень долго собираюсь. Хотя или, слушай, да мне ещё пару часов. Надо как следует подумать, звучит угрожающе. Безмолвная речь обычно плохо передаёт интонации, но я всё равно чувствовал, что Джуфен улыбается. И был готов спорить, что он уже знает, кому придётся думать вместо меня и к чему приведут эти размышления, и как мы будем смеяться, вспоминая об этом дюжину дней или лет спустя. То есть я ещё ничего толком не решил, а он всё равно знает, и с этим ничего не поделаешь. Только не вздумай угонять мой автомобиль, сказал напоследок Джуфин. Мне не жалко. просто амобилер несущийся без возницы со скоростью, как ты любишь, 100 миллиардов миль в час, по-прежнему не считается в ехе обычным явлением, несмотря на все поправки к кодексу хрендера и буйный расцвет любительского колдовства. Происшествие гарантированно попадёт в обе газеты и, возможно, даже войдёт в официальные королевские хроники особо досадных событий, омрачивших эпоху правления его величества Гурига VIII мола. — Это будет воистину триумфальное возвращение, сэр Макс. Но я не уверен, что ты хочешь именно такого эффекта. — Ух, нет. Не так уж долго оказалось идти пешком от дома Джуфина на правый берег. чуть больше часа неспешным шагом глядя по сторонам я почему-то думал гораздо больше хотя в автомобиле когда-то преодолевал это расстояние буквально за пару минут со скоростью 100 миллиардов миль в час совершенно верно зачем мне был какой-то дурацкий тёмный путь неудивительно что это полезное искусство я так толком и не освоил только по чужим следам ходить могу как юный столичный аристократ, с измальства обученный следовать за матушкиной юбкой. Но на правый берег я шёл не просто так. У меня был план. Прекрасный, в смысле, неописуемо идиотский. Самому не верится, до сих пор горжусь. Сворачивая к Иофаху, я даже шаг ускорил. Вот как был доволен собой. Привели к магистру Нуфлине Монимахе. Явные, то есть общедоступные ворота главной резиденции ордена Семилистника, открывались только на рассвете и на закате. Причём для всех посетителей сразу, начиная с королевских курьеров и заканчивая особо простодушными иностранцами, которые иногда приходят в Афах, как в музей, в надежде бесплатно поглазеть на знаменитых угуландских колдунов. Ещё и обижаются, когда им отказывают в аудиенции. Кроме них в Айти обычно желали любовницы и приятели Adeptus Ordina, пришедшие их навестить, торговцы с заказанным товаром, городские сумасшедшие, замышлявшие покушение на великого магистра при помощи табурета с остро заточенными ножками, законопослушные граждане с разрешениями на разовое применение магии высокой ступени, юные карьеристы из провинций, жаждущие немедленно вступить в Орден. Журналисты из Королевского голоса твёрдо намерены получить официальный комментарий по очередному щекотливому вопросу. И до кучи какой-нибудь портовый нищий, имевший неосторожность поиграть в карты на желание и отправленный в Афах за милостыней. В ту пору это была любимая шутка городского дна. Учитывая общеизвестную скаредность покойного магистра Нуфлина, довольно злая рассказывают, иногда у явных ворот собирались здоровенные очереди. Потом все посетители одновременно вламывались в приёмную, и дежурный сходил с ума, пытаясь понять, кто все эти люди или хотя бы разобрать, что они говорят.